Глава двадцать Как только штраф был заплачен, Аконку и его товарищи отпустили. Окружной уполномоченный снова произнес перед ними речь о великой королеве, мире и справедливом правлении. Но они его не слушали. Просто сидели молча, уставившись на него и переводчика. В конце им вернули их мешки, мачете в ножных и разрешили идти домой. Они встали и покинули судебное здание. Ни в тот момент, ни по дороге домой, они не разговаривали ни со встречными, ни между собой. Здание суда, как и церковь, было построено в стороне от деревни. Соединявшая их тропа была всегда многолюдна, потому что вела еще и к реке, протекавшей позади суда. Дорожка была песчаной и ничем не затененной. В сухой сезон они все были такими. Но когда начинались дожди, кусты по обеим сторонам дорожек бурно разрастались и скрывали их. Сейчас стоял сухой. сезон. Пока шестеро мужчин возвращались в деревню, навстречу им шли с кувшинами к реке за водой женщины и дети. Но у мужчин был такой мрачный, зловещий вид, что никто не решался сказать им «Но!», «Добро пожаловать!». Все молча расступались, пропуская их. Когда они вступили в деревню, к ним небольшими группами стали присоединяться другие мужчины, пока не образовалась внушительная толпа. Она двигалась молча. Дойдя до своего дома, каждый из шестерых старейшин оборачивался и приглашал часть толпы к себе. Тихая, подавленная на вид деревня была внутренне взбудоражена. Как только пронесся слух об освобождении шести старейшин, Изинма приготовила еду для отца и по его возвращении понесла ее ему в оби. Он ел рассеянно, без аппетита, только чтобы сделать ей приятное. В его оби собрались мужчины, родственники и друзья. Аберика уговаривал его поесть. Все остальные молчали, но они заметили длинные шрамы на спине оконку, там, где в плоть его врезалась плеть тюремщика. Ночью по деревне опять прошел Глашатый. Ударяя в железную гонку, он оповещал о том, что утром всех снова призывают на общий сход. Все понимали, что у Мофи, наконец, собирается, как минимум, высказаться на нем о происходящих событиях. В ту ночь Оконква спал мало. Горечь в его сердце мешалась чем-то вроде детского предвкушения. Прежде чем лечь в постель, он достал свое воинское облачение, к которому не прикасался с момента возвращения из ссылки. Встряхнув юбку из волокон рафии, он осмотрел высокий головной убор из перьев и щит и нашел все в удовлетворительном состоянии. Лежа на бамбуковой кровати, и вспоминая, как обошлись с ним в суде белого человека, Он поклялся отомстить. Если у Мофия решит начать войну, хорошо. Но если его соплеменники окажутся трусами, он выступит один и будет мстить сам. Он вызвал в памяти былые войны. Самый славный была война с изики, подумал он. «А куда еще жив?» Он пел воинственную песнь так как не умел никто другой. Сам он воином не был, но от его пения каждый становился львом. «Нет больше достойных людей», — вздохнул оконку, припоминая те дни. «Изики никогда не забудут, как мы кромсали их в той войне. Мы убили двенадцать их мужчин, а не только двое наших. Не прошло и четырех базарных недель, как они запросили пощады. В те времена мужчины были мужчинами». Продолжая размышлять о былых днях, он услышал звук гонга, доносившийся издалека, прислушался и различил голос глашатая, слабый и неразборчивый. Он хотел перевернуться, но спину обожгло болью. Конква заскрежетал зубами. Глашатый подходил все ближе и ближе, пока не оказался почти перед домом Оконква. «Самая большая помеха для Умофии», — с горечью подумала Конква. Этот трус Эганванне. От его сладких речей и огонь может превратиться в холодный пепел». Своими тирадами он лишает наших мужчин воли. Если бы пять лет назад они не вняли его бабской мудрости, ничего бы этого не было, — он стиснул зубы. Завтра он наверняка начнет им петь про то, что наши отцы никогда не вели неправедных войн. Если они его послушаются, уйду и буду мстить в одиночку. Голос глашатая снова стал затихать вдали, расстояние поглотило и резкие звуки его железного гонга. А Конква повернулся на другой бок, находя своего рода удовольствие в боли — «Пусть и Ганван насколько угодно болтает завтра о неправедной войне, а я покажу им свою спину и голову». И он снова скрипнул зубами. Как только взошло солнце, базарная площадь начала заполняться мужчинами. Абирика ждал в своем оби, когда Аконка, проходя мимо, позовет его. Услышав голос друга, он повесил на плечо козий мешок и мачете в ножных и вышел. Дом Абейрики стоял близко к дороге, и он видел всех, кто проходил по ней на базарную площадь. В то утро он уже успел со многими обменяться приветствиями. Когда Аконква и Абейрика добрались до места сбора, народу там было столько, что подбросив воздух песчинку, и ей негде было бы упасть на землю. А люди все шли и шли, из всех девяти деревень. При виде такой людской силы у Аконква стало теплее на душе». но он высматривал одного конкретного человека. Человека, которого презирал, но чего языка боялся. «Ты его видишь?» — спросила Берика. «Кого?» «Эган ответил он, водя глазами от одного конца площади к другому. Большинство мужчин сидели на деревянных табуретках, принесенных с собой. «Что-то не видно», — сказала Бейрика, глядя поверх толпы. «А, вон он, под хлопковым деревом». Ты боишься, что он уговорит нас не ввязываться в войну? — Боюсь. Мне все равно, на что он может уговорить вас. Я презираю и его, и тех, кто его слушает. Захочу — один буду воевать. Они говорили очень громко, чтобы перекричать всеобщий гомон, напоминавший шум Большого Базара. Подожду, пока он закончит говорить, решила Конква. А потом скажу свое слово. — А почему ты решил, что он будет против войны? Спустя некоторое время спросил Аберика. «Потому что знаю, что он трус», — ответила Конква. Берика не расслышал окончания фразы, потому что в этот момент кто-то сзади тронул его за плечо, и он обернулся, чтобы поздороваться за руку с пятью или шестью друзьями. А Конква, хоть и узнал их голоса, даже не оглянулся. Он был не в том настроении, чтобы обмениваться приветствиями. Но один из друзей тронул его и поинтересовался, как поживают его домашние. «Хорошо», — ответил он безо всякого выражения. Первым в то утро перед жителями Умофи должен был выступать Акика, один из побывавших в заключении. Акика был уважаемым человеком и отличным оратором. Но голос у него был отнюдь не громовой, какой требуется выступающему первым, чтобы утихомирить столь многолюдное сборище. Таким голосом обладал Аньека, поэтому его попросили приветствовать Умофию, прежде чем Акика начнет свою речь. «Умофи, слушай!» Прогудел он, подняв левую руку и рубанув в воздухе открытой ладонью. Я! взревела площадь. У Мофи, слушай! Прогудел он снова и снова, каждый раз оборачиваясь к другой стороне площади. И толпа неизменно откликалась на его приветствие громогласным Я! Потом вмиг наступила полная тишина, как будто нревущее пламя плеснули холодной водой. Тогда Акика вскочил, тоже четырехкратно поприветствовал сородичей и начал. «Вы все знаете, почему мы здесь в то время, когда должны были бы строить свои амбары или ремонтировать хижины, то есть приводить в порядок свои усадьбы. Мой отец, бывало, говорил мне, если ты средь бела дня видишь скачущую жабу, так и знай, что-то угрожает ее жизни. Когда я увидел, как все вы вливаетесь в эту площадь, придя изо всех обиталищ нашего клана в такое раннее утро, Я понял, что-то угрожает нашей жизни. Он сделал небольшую паузу и продолжил. Все наши боги плачут, и Демили плачет, а Гвугву плачет, Агбала плачет, и с ними все другие. Наши покойные отцы плачут, страдая из-за позорного надругательства, которое им пришлось претерпеть, и той мерзости, которую мы видели собственными глазами. Он снова помолчал, чтобы унять дрожь в голосе. «Это великий сход. Ни один клан не может похвастать большей численностью и большей значимостью. Но все ли мы здесь? Я спрашиваю вас, все ли сыны Мофии здесь, с нами?» Глухой ропот прокатился по толпе. «Нет, не все», — ответил Акика на свой вопрос. «Они раскололи наш клан и заставили осколки двигаться разными путями». Мы те, кто собрался сегодня на этой площади, остались верны нашим отцам, но некоторые наши братья покинули нас и присоединились к чужакам, осквернив этим землю своих предков. Если мы сразимся с чужаками, могут пострадать наши братья. Мы даже можем пролить кровь кого-то из соплеменников. Но мы должны это сделать. Наши отцы никогда и помыслить о таком не могли. Они никогда не убивали своих братьев». Нам же придется сделать то, чего никогда не делали наши предки. Птицу Энеки спросили, почему она всегда в полете и никогда не садится, и она ответила, «Человек научился стрелять без промаха, поэтому мне пришлось научиться летать без отдыха. Мы должны вырвать это зло с корнем. А если наши братья встали на сторону зла, мы должны вырвать с корнем и их, и сделать это нужно сейчас». «Нужно сейчас вычерпать воду, пока она не поднялась выше щиколоток!» В этот момент рябь пробежала по толпе, и все взоры устремились в одном направлении. Дорога, ведущая от базарной площади к суду белого человека и к реке за ним, круто изгибалась на подходе к площади, поэтому никто не заметил приближение пяти приставов, пока они не вышли из-за поворота в нескольких шагах от края толпы. Там на краю сидел и Оконква. Поняв, кто идет, он моментально вскочил и оказался лицом к лицу с главным приставом. Дрожа от ненависти, Аконква не мог произнести ни слова. Кристов тоже оказался не робкого десятка. Не отступил. Четверо его подчиненных выстроились за ним в затылок. В этот короткий момент мир словно замер в ожидании. Над площадью повисла мертвая тишина. Мужчины у Мофии, словно бессловесная массовка, слились с театральным задником, состоявшим из деревьев и гигантских лиан. Всеобщее оцепенение нарушил главный пристав. «Дай мне пройти», — приказал он. «Что тебе здесь нужно?» Белый человек, силу которого ты теперь очень хорошо знаешь, велел прекратить это сборище. С быстротой молнии оконку выхватил из ножен мачете. Пристав пригнулся, чтобы избежать удара, но это оказалось бесполезно. Два взмаха мачете, и голова мужчины уже лежала рядом с его облаченным форму телом. Застывшая в ожидании массовка ожила, началось столпотворение, собрание прекратилось. А стоял, глядя на мертвого врага. Он уже знал, что у Мофия воевать не будет. Знал, потому что остальным приставам дали сбежать. Вместо того, чтобы действовать, его соплеменники подняли суматоху. И в этой суматохе он уловил страх. — Зачем он это сделал? — доносились до него голоса. Он вытер мачете о песок и пошел прочь.